В жандармском управлении. Ротмистер Рыжков сидел со смотревшими в никуда стеклянными глазами за своим рабочим столом, и изо всех сил вежливо пытался подавить сводящий скулы зевок, обреченно слушая битых полчаса, стрекотавшую престарелую мещанку, одетую прилично, но довольно старомодно. Вдова Анна Петровна, еще не вошедшая в тот возраст, когда ее можно было бы назвать старушкой, С энтузиазмом, достойным лучшего применения, смогла пробиться через адъютанта и буквально атаковала подробностями своего наиважнейшего дела самого начальника третьего отделения уездной жандармерии. «А еще вот же вспомнила!» С заговорщицкими нотками продолжала она. «Принесла мне фроська утренний кофе Сервировала, как я люблю, чашечка на блюдечке возле блюдечка-сливочник тончайшей богемской работы. «Я вам говорила, мой троюродный внучатый племянник со стороны моего покойного отца, прибери его, Господи, тут вдова перекрестилась, был по делам в Вене и возвращался проездом через Прагу, и там, вы представляете, милейший Антон Владимирович? Он вспомнил про старую тетушку и прикупил мне прекраснейший кофейный сервис: Так о чем я? А, сливки». «И вот, значит, сижу я, налила чашку, потянулась за сливками, вылила в кофе, а не возьми да свернись!» Анна Петровна сделала многозначительную паузу, будто бы ожидая от ротмистра удивленного всплеска руками и, не дождавшись реакции, продолжила стрекот. «Понимаете, сливки свернулись!» «Так может, Ефросинья забыла сливки на холод выставить?» Рыжков попытался направить вдову в нужное русло, но сразу понял, что не преуспел. «Да какое там?» — отмахнулась Анна Петровна, чуть не выронив из рук потрепанный редикюль. «Свежайшие! Свежайшие сливки! Молочник только принес. Он мне каждое утро к самой двери. Правда, шельмец и цену за год уже несколько раз поднимал, но все как положено. Да и фройска божица, где пробовала, вот истинный крест пробовала». Так что, говорю вам, это все ее пакости, соседка Ленка. Ее рук дело. Сколько же крови мне эта ведьма выпила, я же вам говорила. А теперь еще и молоко скисать начало. Молоко или сливки? Будто очнулся от оцепенения рыжков. Сливки, молоко, да какая разница? Главное, что киснет. Это все один к одному. «Милейший Антон Владимирович, очень вас еще раз очень прошу, оградите меня от пакостей этой молодой выскочки Ланиной!» Тут вдова умоляюще протянула свои дряблые ручки и, ожидающе, уставилась на Рыжкова. «Что же?» С облегчением сказал ротмистр в который раз многозначительно посмотрев на часы. «Я дам указание поставить на вид госпоже Ланиной о недопустимости осуществления видовской практики вне предназначенных для этого помещений». Перешедший на официальный тон Антон Владимирович взглядом указал Анне Петровне на дверь. «За сим попрошу!» Посетительница суетливо засеменила к выходу, кланяясь хозяину кабинета и, наконец, покинула его. Рыжков с облегчением откинулся на мягкую спинку широкого кресла, провел ладонью по лицу и, издав неопределенный звук, начал массировать виски. «Егоров!» — через минуту закричал зычным командирским голосом ротмистер. «Егоров, ты куда пропал, Шельма?» В кабинет просочился невысокий интеллигентного вида виноватый адъютант. «Ваше благородие!» — развел он руками. «Старуха практически взяла меня в штыковую». Изволь в следующий раз потребовать у нее письменного изложения всех претензий к соседке. В конце концов, у меня есть подчиненные. Вот ты, к примеру, поручик. Объявляю тебя персонально ответственным за все дела, дам старше 50, -ти. продолжил рот, мистер, после чего усмехнулся в усы. Так точно, Антон Владимирович, взял во фрунт расслабившийся адъютант. Разрешите идти? Прыжков жестом отпустил его, после чего встал из-за стола, прошелся по кабинету. Остановившись у зеркала, подкрутил усы и огладил бороду. Мазнул взглядом по парадному портрету предыдущего императора, в очередной раз решив про себя, что к пятому году нового царствия пора бы уже заказать портрет нынешнего государя. Открыл простенький замок остекленного шкафа с делами и стал водить пальцами по корешкам папок из серого казенного картона. Заблудился в лесу и два дня выйти не мог. Не леший ли водил? Остановился он на одной из них. Волки козу утащили. По всему, видать, оборотень завелся. Дотронулся он до следующей папки. «Куры нестись перестали. Проверьте, господа жандармы, никак нежить в авине завелась. Целый шкаф таких, прости, господи, дел. А мне ведь уже за сорок». Какой чушью я занимаюсь? Ротмистер плюхнулся в кресло, сцепил пальцы за затылком и предался воспоминаниям об ушедших годах в имперской чародейской академии, когда предвкушение будущих приключений, подвигов и наград слегка кружило голову, а бесшабашное курсантское нахальство, подпитываемое все более и более развивавшейся силой, едва сдерживалось постоянно внушаемым преподавателями осознанием ответственности будущего кудесника, на государевой службе. В кабинете мерно тикали часы, погружая в полудрему ударившегося в ностальгию Антона Владимировича. Краем глаза Рыжков заметил, как из-под массивного резного картотечного шкафа, тускло блестевшего медными ручками множество ящичков, осторожно выглядывает некрупный растрепанный домовик. Мелочь, как и полагается его породе, была похожа на пыльный клок, выленивший кошачьей шерсти, давно занесенный сквозняком под диван. Рот мистер чуть поиграл в гляделки с обнаглевшей нечистью и брезгливо прищелкнул пальцами. У ножки шкафа образовался прозрачный зеленоватый вихрь, ничуть однако не повредивший юркому домовику, непостижимым образом успевшему за мгновение скрыться в какой-то щели с недовольным писком. «Совсем обнаглели вредители», — проворчал под нос кудесник. «Единственная польза, что мышей гоняют». И потряс головой, будто стряхивая дрему, как оказалось, очень вовремя. В щель приоткрывшейся двери кабинета снова заглянул адъютант. «Антон Владимирович», — произнес Егоров, — «господин исправник, через полчаса срочное совещание собирают». «А на тему?» — поинтересовался рот мистер, «Не могу знать, ваше благородие». Поручик, наконец, полностью показался в двери. «В обязательном порядке должны быть все отделения, и мы, и первое, и даже второе». «Интересно, что такого могло произойти, чтобы все отделения досрочно», — задумчиво произнес Рыжков. «А просматривал ли ты, голубчик, последнюю столичную прессу? Никаких происшествий? Никак нет». «Ступай тогда». Егоров скрылся в приемной, а ротмистер принялся про себя рассуждать. Надо же, на моей памяти все отделения собирали лишь на известие о кончине императора до да на вручения Анны четвертой степени Журбину за личное участие начальника первого отделения в обнаружении и разгроме энской ячейки откуда-то взявшихся у нас анархистов-народников. Но тогда и срочности никакой не было а тут вдруг с чего вы. Мы все хоть и занимаемся имперской безопасностью, но больно уж разное у нас со смежными отделениями сфера интересов. Далее мысли Антона Владимировича сами собой перетекли на дела коллег. взять хотя бы первое отделение. Да, не спорю, при покойном дедушке нынешнего государя господа нигилисты, революционеры и прочие демократы-вольнодумцы расплодились везде сверх всякой меры. Даже в нашем медвежьем углу и то кружок организовали. Уж больно много воли им тогда дал царь-освободитель. Зато и поплатился. Но уже батюшка нашего императора хорошенько их прижал. Тут рот, мистер снова взглянул на портрет Александра Миротворца, массивный образ которого был словно вырублен из мшистого невского камня. Да и ведь как прижал. Если какие самые скрытные на свободе остались, то сидят тихо, словно мыши, носа показать не смеют. А почему не смеют? Да потому что первое, то есть политическое отделение его императорского величества жандармерии в каждой волости в каждому езде бдит. Вот у них и штат, и продвижение по службе, потому как внутренним врагом занимаются. Правда, если хорошенько задуматься, то Глеб Роман Чпонизов, контрразведчик, начальник второго отделения, скучает-то и по боли нашего. Да в Туркестане англичанка гадит, как говаривали еще со времен Крымской войны, имея в виду, конечно же, символическую Британию, которую так любят воять с трезубцем и в шлеме, а совсем не ее величество королеву Викторию. Да Кайзер только и думает, как бы поживиться Остзейским краем, да и на Малороссию поглядывает с аппетитом. Шведы дурят головы чухонцам, все надеются на бунт их поднять и вернуть свою бывшую провинцию. Но на то они и пограничные края империи, а вот откуда взяться шпионом в нашем захолустном Энске, в самой, что ни на есть, центральной московской губернии? Заграничных шпионов и диверсантов ловить более бесполезное дело разве что на каких-нибудь Курской или Белгородской землях. Но что делать? Положено иметь в жандармском управлении контрразведку и все тут. Да, с карьерой Глебу романчу повезло куда как меньше. У моего третьего отделения хоть какое-никакое развлечение по службе имеется. Забывших границы ведьм к порядку призывать, а распоясавшиеся нечисти не давать плодиться сверх меры. Тут ротмистр бросил быстрый взгляд под картотеку, проверяя, не показался ли давишний всклокоченный домовик. Нежить, ежели появится, как положено упокоить. Но вот чего ни в Энске, ни в окрестностях не видали, и слава богу. Так это нежити, хотя именно на науку ее изгнания делался основной упор в давнишнем обучении на факультете потусторонней безопасности. И вот так уже в который раз, как бы между прочим, Рыжков вышел на сравнение своего отделения с коллегами. И опять, как всегда, переключил он внимание на второе отделение, чем немного приглушил свое невнятное сожаление о годах провинциальной службы, может и не бесцельной, но совсем не такой захватывающей, как рисовалась она ему в молодости. Еще некоторое время ротмистер просидел за своим рабочим столом, машинально занимаясь повседневными начальственными мелочами, пока часы не отбили трех четвертей третьего пополудни, после чего поднялся у зеркала влез в до того висевшую на вешалке портупею с мягким ремнем и пристегнутой кавалерийской шашкой оправил двубортный китель с эмблемами третьего отделения на петлицах, на которых жандармские серебряный щит и золотой меч были вписаны в переливающуюся сочными оттенками зелени чародейскую восьмиконечную звезду. Внимательно осмотрел себя и не спеша покинул кабинет». Рыжков в сопровождении адъютанта шел по парадному коридору большого двухэтажного особняка, переданного уездной жандармерии еще в том веке и уже тогда оснащенном по последнему слову техники. Яркое газовое освещение, горевшее чистыми огнями даже днем, заставляло тени забиться в далекие углы. Недалеко от входа в небольшой светлый зале стрекотал телеграфный аппарат, выдающий барышням-телеграфисткам общеимперские сводки, циркуляры и последние новости. Девушки, отрывая длинные ленты с точками и тире, расшифровывали сообщения, переписывали, подшивали и отдавали их в канцелярию исправника, где они систематизировались и распределялись по интересантам. Под окнами всех помещений красовались ребристые литые радиаторы парового отопления, сейчас по осенней паре не действующие, но как бы внушающие уверенность в том, что зимой особняк не промерзнет в любую, даже самую лютую стужу. Уже на подходе к высоким резным дверям кабинета исправника Рыжков услышал за спиной голос начальника второго отделения Понизова. «Антон Владимирович, не знаете, из-за чего сыр бор?» Чуть тревожно спросил на ходу высокий грузноватый контрразведчик басовитым шепотом. «За всю мою службу, в Вэнски, что-то не припомню, чтобы нас всех именно по срочным делам собирали». «Тоже теряюсь в догадках», — пожал плечами рот, мистер. «Сами понимаете». Тут он сделал неопределенный жест рукой. «Чует мое сердце, расформирует меня». Еще тише, будто даже про себя продолжил Глеб Романович. Оставят в провинциальных управлениях первое до да твое третье отделение и вся недолга. А мне до перевода в следующий классный чин всего полтора года осталось, и поеду я дослуживать в отдаленный гарнизон куда-нибудь на Сахалин или еще в какую пограничную губернию. Думаю, любезный Глеб Романович, о таком неприятнейшем известии господин исправник предпочел бы сперва оповестить вас лично, так сказать, тет-а-тет, -тет, успокоил коллегу Рыжков. Ох, вашими устами бы, — покачал головой Понизов, пропуская Рыжкова в кабинет уездного жандармского исправника, тем самым словно бы стараясь спрятаться за ним. Уездный жандармский исправник полковник Виллиш избрал своим кабинетом роскошный зимний сад особняка. Высотою в полтора этажа, воздушный, весь в разукрашенной лепнине, потолок лежал на толстых мраморных колоннах. Огромные окна заливали кабинет морем света, в лучах которого нежились многочисленные тропические растения. Из угла смотрела равнодушными глазами мраморная реплика безрукой Афродиты. Янтарь начищенного бального паркета блестел, местами скрываясь под яркими туркестанскими коврами. В огромном эркере, занимавшем всю стену, выходящую на парадный фасад, стоял монументальный дубовый... Начальственный стол, над которым сейчас возвышалась медвежьеобразная фигура исправника. Лысина Владимира Петровича, которую тот не пытался, по примеру, многих скрыть, будто отполированная, сияла под прямыми лучами солнца. Роскошные подкрученные усы и шикарная борода лопатой подчеркивали рубленные черты лица. Крупные, чуть на выкате стальные глаза, глядящие из-под кустистых бровей, казались малость недовольными и чуть сердитыми. «Итак, господа, вижу, все в сборе. Начнем. Олег Филиппович, прочтите депешу». Переведя взор на пристроившегося в углу адъютанта, провозгласил полковник глубоким голосом более чем полностью соответствующим его фигуре. Адъютант Кошкин встал, откашлялся и поставленным баритоном начал зачитывать. «Весьма срочно уездному жандармскому управлению принять все положенные меры для встречи с последующим негласным наблюдением личным составом всех отделений, за труппой эстрадного театра «Паятчо», прибывающий в Энск утренним экспрессом 3 сентября сего года на недельные гастроли. Дополнительные сведения будут уточнены начальствующему составу каждого отделения, в части их касающейся. Санкт-Петербург. Генерал-майор Бежецкий. В звонкой тишине зала оглушительно прозвучал стук выпавшего из рук Понизова портсигара. «Антон Владимирович, вы что-то понимаете?» Растерянным шепотом обратился Глеб Романович к Рыжкову, наклоняясь за потери. «Это водевиль какой-то, правослова?» — продолжил он. Но тут же стушевался под осуждающим взглядом полковника, уже явно запарившегося на солнце, в застегнутом мундире. «Увы, но я понимаю не больше вашего», — едва слышно бросил ему рот, мистер. «Господа!» — расстегивая верхние пуговицы, пробасил Виллиш, прерывая паузу, данную подчиненным на обмен мнениями. «Детали дела вы можете узнать из адресованных лично вам депеш». Тут Владимир Петрович жестом указал Кошкину раздать запечатанные конверты со штампом для служебного пользования. «Хочу подчеркнуть, что операция весьма важна, секретна и находится на контроле самого». Виллиш бросил взгляд на большой ростовой портрет Николая Александровича, как бы свысока взиравшего на подданных. Владимир Петрович обратился к исправнику начальник первого отделения подполковник Журбин, уже вскрывший свой конверт и читавший по диагонали текст телеграммы. «Я, наверное, присоединюсь к коллегам и выражу свое недоумение. Нет ли у вас каких соображений насчет всего этого? Потому что я вижу в своей части, дело-то пустяшное». «Мало того, все предписываемые мне действия я бы и так произвел, даже без указаний свыше», — подполковник поднял глаза к потолку. «Вы же видите, что город весь обклеен афишами этого паяччо?» «Совершенно с вами согласен, Юрий Сергеевич. Если бы не знать подробностей, касающихся второго и особенно третьего отделений, дело бы действительно казалось наибанальнейшим». Вилиш многозначительно посмотрел на Рыжкова и Понизова, внимательно читавших... Свои более объемные депеши. Однако было отдельно указано ограничить круг лиц, посвященных в детали. «Ну что же, разрешите выполнять?» «Идите, голубчик!» Отеческим жестом исправник указал Журбину на выход. «Подполковник Понизов, тоже пока можете быть свободны. К вечеру прошу от каждого подробный план мероприятий. А вот вас, Рыжков, я попрошу остаться». Углубившийся в документы ротмистер перевел задумчивый взгляд на руководителя и сложил стопку листов обратно в конверт, приготовившись слушать. «Итак, как вы понимаете, я придержал вас не просто так». Виллиш оперся на сложенные домиком руки. На несколько секунд задумчиво замолчал, после чего продолжил. «Вы знаете, что я не первое десятилетие служу имперской безопасности». Это, поверьте, огромный срок, за который произошло очень много, в основном, дурных событий. Я начинал, когда жандармерия была еще не выделена из состава полиции. Застал отмену крепостного права, когда пришлось силой усмирять бунты обделенных крестьян. Застал темные времена, когда империю словно гребница оплела сеть этих бесов, народовольцев и прочих, прости господи, социалистов. Венцом чего стало страшное убийство государя застал и активно участвовал в искоренении этой заразы да что я вам рассказываю помнится что вы тогда уже служили полковник надолго задумался ностальгируя а потом продолжил так вот этот бесконечно долгий срок принес мне одно понимание всегда слушаю свою интуицию а она просто таки кричит мне что именно ваша часть операции ключевая и именно вам надо быть максимально осмотрительным примечать все мелочи и главное «Не лезть наражен. Полковник на мгновение задумался, потом взял лист бумаги, старомодное гусиное перо и начал было черкать им что-то. Но опять поднял глаза на мистра. «Я в твоих этих чародействах смыслю мало. Это ты у нас штатный кудесник. Но даже мне ясно неспроста это, паятчо. Прибыло Венск Энск прямо накануне «Синего звона». Виллиш резко ткнул пером в настольный календарь, на котором была жирно обведена дата 10 сентября, день осеннего равноденствия. «Свободный рот, мистер!» «С Богом!» «Честь имею!» — вскочил Рыжков, явно задумавшийся над уместным наблюдением исправника. Уставно козырнул начальству и двинулся к выходу кабинета. «План мероприятий жду к вечеру», — раздалось ему вслед. Выйдя в коридор, ротмистер увидал поджидавшего его Понизова. «Антон Владимирович, а не обсудить ли нам на свежем воздухе наши срочные дела?» С нескрываемым облегчением предложил контрразведчик. «Почему бы и нет?» — ответил Рыжков и направился вслед за ним в сторону парадного входа. Жандармы прошли меж колон портика, спустились по гранитным ступеням крыльца на улицу, обошли по кругу огромную клумбу, содержавшуюся садовником в идеальном порядке, и, шурша красноватым гравием, расположились у парапета. За ним, под высоким, крутым, заросшим, пахучим разнотравьем обрывом, синела полноводная ока и убегала вдаль зелень заливных лугов, переходящая в стену едва видного отсюда соснового бора. В который раз Рыжков поймал себя на мысли о том, как же быстро привыкает взор к этой широкой красоте, которую он каждый день видит из окна кабинета. «Антон Владимирович, давайте на чистоту», — вкратчиво начал Понизов. «Мы с вами не первый год служим империи и государю, но...» Тут Глеб Романович сделал многозначительную паузу. «Как там нас жандармов называют экзальтированные вольнодумцы? Сатрапы? Тушители свободы?» Это же у нас как раз про первое отделение, а про моих-то помягче будут. Всего лишь, мол, не дают примкнуть к хору цивилизованных народов. Про ваше отделение так вы все в их глазах по сравнению с нами вообще чуть не невинный цветок. Право слово, что они вам предъявляют. Ну, противятся вольному чародейскому самовыражению ведьм. Или, как там, нарушают естественные права нечисти, смех да и только. А ведь высокое начальство, поставившее нас ограждать империю от всяческого рода отбросов, решая, кому звезд на погоны насыпать, штаты выделить, да милость свою излить, оно не в последнюю очередь смотрит на ненависть, что испытывают к нам эти наши, прости господи, противники. Печальным голосом делился своими раздумьями Понизов. И заметьте, Журбин, он хоть и крайне молод, уже подполковник, а состоит в той же должности, что вы, да и я. Красный Анинский темляк носит. По заслугам не спорю, однако вы же сами понимаете и не подумайте, что завидую или злобствую. Нынешнее это дело может стать неплохим трамплином для вашей карьеры, которая, увы, может так и закиснуть в тени коллег. Да плюс к тому именно оно уже сейчас позволит пробить потолок, отделяющий вас от потомственного дворянства. Мне же оно даст уйти на покой в звании полковника и, что главное, с соответствующей пенсией. Рыжков отстраненно слушал командира второго отделения, повернувшись к нему в полоборота и будто бы озирая далекие, подернутые легкой дымкой пейзажи того берега. Сам же про себя думал. Экий старый интриган. Явно хочет загребать жар чужими руками. Но в чем-то он да и прав. — Вы же заметили, — продолжал Понизов, — первое отделение не получило практически никаких инструкций, кроме полулиста указаний, без которых он и сам, по его же признанию, вполне бы обошелся. «У вас же в руках, я вижу, довольно пухлый конверт, на который расщедрилось столичное начальство. Предлагаю нам с вами объединить усилия», — контрразведчик перешел практически на шепот. «Давайте делиться всеми сведениями, чтобы мы оба имели полную картину со всех сторон». «Что же, я не откажусь от взгляда с другого ракурса». Ответил после небольшого раздумья Рыжков, продолжая рассеянно смотреть вдаль, но потом, будто приняв решение, наконец повернулся к подполковнику. По рукам? По рукам. И протянул открытую ладонь. Очень рад, что вы так хорошо все понимаете. Расцвел широчайшей улыбкой Понизов и крепко пожал руку в ответ. В таком случае не поделитесь ли для затравки, о чем вы говорили с исправником, тет т тет «Да тут, собственно, и нет никаких тайн. Владимир Петрович только лишь поделился подсказками своей интуиции о том, что эта операция будет для меня непростой». «Да, да, собственно, в таком ключе я и подумал», — сощурился Глеб Романович. «Что ж, ротмистер, честь имею», — распрощался начальник отделения контрразведки. Рыжков легко козырнул ему и, двинувшись обратно к особняку, невольно заметил, как легко качнулся уголок шторы окна кабинета Журбина. Поздним вечером, предоставив исправнику план завтрашней операции, Рыжков возвращался домой в одноэтажный служебный особнячок классического стиля, спрятавшийся в зарослях маленького запущенного парка недалеко от управления. Еще издали через распахнутые окна зала услышал он, как средний сын, Слава, лихо терзает пианино каким-то быстрым вальсом, порой на миг сбиваясь с ритма, то ли забыв продолжение или запутавшись пальцами в клавишах, но каждый раз быстро восстанавливаясь. Войдя в дом и стянув китель повседневного мундира, Антон Владимирович направился в небольшую столовую, в которой его ждал уже накрытый к ужину стол. Устроившись на любимом месте, он развернул было приготовленную газету, но быстро пробежал глазами по заголовкам и понял, что не способен воспринимать посторонний текст А потому сложил еще пахнущие типографской краской тонкие листы, откинулся на спинку стула и возвратился мыслями к материалам дела. А подумать было над чем. В спущенных сверху бумагах были общие указания, суть которых передал Виллиш, подробные персональные инструкции. Список, прибывающий в Энск труппы театра с краткими характеристиками клоунов, жонглеров, танцовщиц акробатов и довольно подробные снабженные фотокарточками досье на директора театра Чезаре Труфа торо а также на иллюзиониста Фанга Хе с ассистенткой Сиу -Лин. Наконец Рыжков достал из планшетки давишний конверт с инструкциями, аккуратно отодвинул тарелку и столовые приборы, после чего, выудив некоторые бумаги, Разложил их перед собой, сначала взял список особых указаний для третьего отделения и вновь посмотрел на обведенные пункты, еще на службе заставившие ротмистра насторожиться. Следует с внимательнейшим тщанием простудировать все доступные источники по восточному шаманизму и мерам противодействия ему. А также несколькими восклицательными знаками выделенное особое указание «В контакт не вступать» оказывать противодействие в самой мягкой форме и лишь в крайнем случае. Антон Владимирович отложил записи с инструкциями и взялся за досье. Первым лежали бумаги на сеньора Труфаторо. «Экий характерный итальяшка», — подумал он, разглядывая внешность довольно молодого, нафабринного антрепренера, сердито взиравшего с карточки. «Чего позабыл в нашей глуши?» Не оказался бы папским агентом. Перевернув страницу, ротмистер стал также внимательно изучать фокусника. С немного мятой фотографией взирало полное раскосое лицо, украшенное тоненькой бородкой и редкими едва видными усами. Голову венчала выдающаяся лысина. В руках фанг-хе держал какой-то музыкальный инструмент, похожий на флейту. «А вот это, судя по всему, и есть наш шаман», отметил про себя Рыжков, после чего отложил уже просмотренные листы и взялся за досье, до которого его руки еще не дошли на службе. С этой фотографией взирала прелестная, практически детская личика с огромными глазами и освещая все вокруг хулиганистой улыбкой от уха до уха. Из-под беспорядка темных волос, уложенных в некое подобие прически, выглядывали заостренные кончики ушей. «Вот же ничего себе!» — аж присвистнул кудесник. «Настоящая дриада!» Рыжков в сомнении поднес фотокарточку к глазам. «Или не дриада? Поди разбери, как тут намешано с человеком. И в какой пропорции? Чудно!» «И додумались же предки с нечистью породниться!» С долей брезгливости проворчал он. «Что за милое дитя, и чего это ты, дорогой, в доме свистишь? Прошептала ротмистру на ухо подкравшаяся сзади Нина Вячеславовна, супруга Рыжкова. «Скажешь тоже, милая. Ты присмотрись-ка хорошенько. Обычный довольный ребенок», — пожала плечами Нина. «На уши, обрати внимание». «Ну да. Дриада?» «Какая-то помесь. Не помнишь, как на Востоке дриад называют?» «Вроде бы дзин Или шеньму?» «Но я не уверена», — ответила Рыжкову жена после некоторого раздумья. «Каждый раз удивляюсь твоей памяти. В одно же время учились, столько лет прошло. Без энциклопедии я бы и не вспомнил. Сам понимаешь, целителям надо держать в голове очень многое. Без цепкой памяти никак», — улыбнулась Нина. «Никогда бы не подумал, что они мешают кровь с нечистью», — вернулся к теме Антон. «Восток непознаваем, может, оно и к лучшему. И не говори. Тем не менее, я хотела бы вернуться к теме свиста в доме. Какой пример ты подаешь детям, отец?» И сколько раз мы уже с тобой договаривались не приносить работу домой?» В шутку нахмурила брови Нина. «Все-все-все, понял, был не неправ, исправлюсь». Притворно подняв руки, ответил Антон, после чего начал запихивать бумаги обратно в планшет. «Анюта, неси горячее!» — крикнула служанку Нина. «Дети, дети, ужинать!» «Папа!» — закричала вбежавшая первой старшая Лиза. «Уйди!», уйди — толкнул сестру Слава. «Папа, она меня щипает!» «А он толкается!» «А она двойку из гимназии принесла!» «Ах ты, ябеда! А ну, успокойтесь!» — пристукнула пальцем по столу Нина с притворно строгим выражением лица. «Быстро рассаживаемся по местам!» Последним, держа за голову потрепанного игрушечного медведя, к столу прибрел совсем маленький Тема, самостоятельно залез на еще высокий для него стул и устроился за столом. «Вот, дети, обратите внимание, самый маленький и самый послушный!» — обратилась мать к старшим и потрепала по голове младшего. «Мама, ты просто не знаешь, как он кривляется, пока вы не видите!» — скривив губы, начала ябедничать Лиза. Служанка завезла на сервировочном столике большую фарфоровую супницу с пюре и блюдо с запеченной курицей, источавшие, как показалось, оголодавшему ротмистру. Просто волшебные ароматы! «Не буду мяса!» — скривилась Лиза. «Фу, курица не буду, а котлет не подадут!» — зажмурился Слава. «И я не буду!» — Тёма сразу же насупился, повторяя за братом с сестрой. Хотя до того с большим интересом наблюдал за приближением курицы, покрытой хрустящей корочкой. «Из-за стола никто не выйдет, пока все не доест!» — продолжила играть строгую мать Нина, наблюдая, как Нюрка раскладывает еду на тарелке. Антон подмигнул на супившейся Лизе. Та хитро ухмыльнулась в ответ, начиная с внезапно прорезавшимся аппетитом поглощать еще секунду назад неугодную ей курицу. «Слава, не ковыряйся вилкой. Птицу едят руками, от чека не ломать». «Но она вся жирная, придется отмывать жир с мылом», ответил ребенок капризным тоном. «Так ты и не растаешь лишний раз мыло взять. Давай, давай, учись прилично есть». Дети довольно быстро расправились со своими порциями, и даже малоежка Тёма, сперва без энтузиазма ковырявшийся в тарелке, наблюдая за старшими, втянулся и соизволил съесть почти все. «Папа, а покажи еще раз птичку», — протянул сытый малыш. «Нет, папа, мышку, мышку», — наперекор застрекотала Лиза. «Тёма же сказал птичку», — перебил сестру Слава. Антон заговорщицки улыбнулся отодвинулся от стола, демонстративно сделал совершенно излишние пасы руками. Из кончиков его пальцев сорвалась призрачная летучая мышь, закружившаяся в беззвучных пируэтах под самым потолком, осыпая все вокруг зеленоватыми, еще в воздухе исчезающими блестками. Дети в который раз в восхищении наблюдали за волховским зверьком, через некоторое время развеявшимся в воздухе. «Концерт окончен. Что надо сказать?» прервала Нина, уже набиравших воздух малышей, явно собиравшихся потребовать продолжения демонстрации умений отца. «Спасибо!» Как всегда хором протянули немного разочарованные дети, выбираясь из-за стола и толкаясь в дверях. Колесом понеслись по своим самым важным на свете неотложным игровым делам. Между тем родители остались за столом одни и продолжили разговор. «Ты слышал, что завтра в Венск приезжает столичный театр?» — спросила Нина. — Весь город пестрит афишами. Мало того, что слышал, у нас в связи с этим приездом такой оврал творится, что непонятно, куда бежать и за что хвататься. — А вам-то какое дело до этого театра? — служба. — пожал плечами рот мистер. — Так та длинноухая девчушка, которой ты любовался, это кто-то из Паяччо? — продолжила допытываться Нина. — Да, ассистентка шамана. «Даже так, настоящий восточный шаман, я смотрю, у тебя на службе предстоят веселенькие деньки. Помню, что они своими песнями, танцами и стихами выделывают такое, что не каждому кудеснику по плечу». «Да, я уже простудировал в жандармской библиотеке все, что в ней было по шаманизму. И знаешь, нам крупно повезло, что созерцательная философия Поднебесной империи целиком замкнута на себе, а то ведь используя они силу своих шаманов для завоеваний». «Ох, и трудно было бы нам держать восточную границу по Амуру». «А еще, говорят, с утра на вокзале готовится торжественная встреча. И городничий будет и уездный предводитель, и все-все маломальски значимые чиновники», — решила сменить тему Нина. «Ох, барыня, а я-то собиралась отпроситься и хоть одним глазком на ту паячу взглянуть», — вклинилась в разговор пришедшая собрать посуду по-северному окающая Аннушка. «Там и Машка из мясной лавки будет, и Глаша, что у Сергинских служит». «Так хочется хоть одним глазком на настоящих артистов взглянуть!» Запунцовела и потупилась она. «Вместе и пойдем». «Спасибо, барыня! Ой, так надо уже вам платье то выходное подготовить!» Засуетилась служанка. «Идем, подберем мне выходной туалет», — велела Нина Вячеславовна. И, клюнув мужа в щеку, удалилась в сопровождении Анны. Антон Владимирович еще немного посидел за столом, пытаясь поймать какую-то мысль, но не преуспел в старании и отправился в спальню. Теплый осенний вечер подошел к концу, за ним подкралась свежесть звездной сентябрьской ночи. И уже отходя ко сну, практически в полудреме, ротмистер невольно ощутил волнительное предвкушение предстоящей операции.